Глава двадцатая «Стоит весна, и козлоногий шар воздушный человек свистит, далеко и чуть слышно». Е. Е. Каммингс Около половины девятого утра тень выехал из леса на взятой на прокат машине, спустился с холма на скорости ниже сорока пяти миль в час и покатил по Приозерью. Было это через три недели после того, как, уезжая, он был уверен, что раз и навсегда покинул эти места. Он ехал через город, удивляясь тому, как мало изменились улицы за прошедшие недели, в которые для тени, казалось, уложилась целая жизнь, и припарковался на середине подъездной дорожки, спускавшейся к озеру. Тут он вышел из машины. На грязном льду не было больше ни рыбацких шалашей, ни спортивных фургончиков. Никто не сидел возле проруби с удочкой и термосом. Само озеро было темным. Его уже не покрывал слой ослепительно белого снега. Теперь на поверхности льда виднелись отражавшие небо озерца воды. Подо льдом же вода была черной, а сам лед прозрачным настолько, что через него глядела тьма. Небо было серым, а озеро мрачным и пустым. Почти пустым. Одна машина оставалась на льду, стояла припаркованная почти под самым мостом, и каждый, кто проезжал через город, каждый, кто пересекал мост, не мог ее не заметить. Цвета она была грязно-серого. Такие колымаги люди обычно бросают на автостоянках. Мотора у нее не было. Это был символ пари, ждавший лишь того, чтобы лед подтаял и размяк, стал опасен, начал бы трескаться, и озеро навсегда поглотило бы машину. Короткий съезд к озеру перекрывала цепь, свисевшей на ней табличкой, которая воспрещала доступ людям или средствам передвижения. «Тонкий лед» значилось на ней. Ниже была нарисована серия перечеркнутых красными линиями пиктограмм. Никаких машин, никаких людей — Никаких сноумобилей. Опасно. Призрев предупреждение, тень выбрался на откос, оказавшийся очень скользким. Снег успел растаять, превратив землю в вязкую жижу под ногами, и ботинки скользили по обледенелой траве. Оскальзываясь и притормаживая каблуками, тень кое-как выбрался на берег и, осторожно пройдя по коротким деревянным мосткам, ступил на сам лед. Слой воды от подтаившего снега тут был глубже, чем казался сверху, а лед под ней даже более скользким, чем каток или ледянка, поэтому тени лишь с трудом удавалось удерживаться на ногах. Он хлюпал по воде, которая, покрыв его ботинки по шнурке, полилась внутрь. Ледяная вода, от которой коченело тело. Пробираясь по замерзшему озеру, Тень чувствовал некую отстраненность, словно видел происходящее на киноэкране, но в этом кино ему отводилась заглавная роль, детектива, наверное. Он шел к Колымаге, болезненно сознавая, что весна вступает в свои права, а лед уже слишком тонок, и вода под ним холодная настолько, насколько вообще может быть холодной незамерзшая вода. Он шел и шел, скользил и оскальзывался. Несколько раз он падал. Тень миновал несколько пустых пивных бутылок и банок, горки мусора, оставленного на льду. Осторожно обошел вырубленные рыбаками и так и не незамерзшие проруби. Оттуда глядела гладкое, как стекло, черная вода. Колымага оказалась дальше, чем выглядела с дороги. С южной стороны озера послышался громкий хруст, будто сломалась палка, за которым последовало оглушительная трень, будто завибрировала басовая струна диаметром с озера. Лед тяжеловесно заскрипел и застонал, как старая дверь, протестующая, что ее открывают. Тень старался ступать как можно легче. — Это самоубийство! — нашептывал ему голос разума. — Ну почему ты не можешь просто оставить все как есть? — Нет, — сказал тень вслух. Я должен сам убедиться. И продолжал идти.